Глава девятая. Кот-берсерк. Коты бывают разные. Бывают увольни ленивые, вальяжные и мягкие. Бывают свободолюбивые, сильные, как пружины вольные. Бывают, да каких только не бывают. А вот такого, как наш кот-берсерк, я вижу первый раз. Он миниатюрный, легкий, пушистый. Очень красивый, Этокий мини-сибиряк и абсолютно сумасшедший на всю небольшую кошачью голову. Возможно, дело в том, что в мягком котячестве ему сильно досталось от соседских детей, которые его подбрасывали и ловили. Но вот только поймать не всегда получалось. И котенок падал, и судя по всему, сильно потому что он страшно боится, когда его поднимают вверх. Надо вцепиться лапами и за что-то держаться, иначе дикая паника. Дети были маленькие, котенок еще меньше. Короче говоря, малышу сильно повезло, что вообще жив остался. Много ли нужно трехнедельному котику? Именно столько ему было, когда мы его первый раз увидели. У детей его отняла наша общая соседка и нам принесла. Принесла-то пожаловаться, что не знает, куда теперь его девать. А оказалось, что знает. Нам. Пух, кроме миниатюрности и страха высоты, обладает абсолютным бесстрашием во всем остальном. Вижу цель, препятствий не вижу никаких. Враг? Чем больше, тем интереснее. Иногда на него находит приступ дурного настроения и он начинает поиск противника. Тут главное ему в глаза не смотреть. Если есть зрительный контакт, пух окидывает противника мрачным взглядом, раздраженно машет хвостом, нос начинает стремительно мокреть, этот разлив ярости доходит до переносицы, а дальше спасайся, кто может. А кто не может, прыгай повыше и сиди там подольше пока из пуховой головенки не унесется прочь берсерковские настроения. Коты и кошки у нас понимающие. Они соображают, что это, ну, такое, не очень-то в себе существо. Что с него взять-то? Не драться же в самом-то деле. Тем более, что он мельче всех, хилее всех, да еще и лапки задние слабоваты. Расползаются иногда. Тоже последствия детских травм. Посему обычно его любят, вылизывают кокетливо, разрешают спать на себе, уступают еду. А как только видят приближение опасного настроения, смываются из-под его лап кто куда. Иногда не успевают. Тогда в ход идет другой метод – прикинуться спящим. Вот лежит кот, никого не трогая. Отдыхает от трудов праведных. Ну или неправедных. Это уж как трудился. И вдруг пух. Бежать уже поздно, он совсем рядом. Кот раза в четыре больше пуха делает вид, что он спит. Глубоко спит. Пал в спячку до весны. Просьба не беспокоить. Глаза моментально зажмуриваются крепко-крепко. Храпеть коты не умеют, а то бы прихрапывал. Пух доходит до головы врага и внимательно разглядывает его морду. С одной стороны. Потом обходит с другой. Может даже на врага залезть, проверить, так сказать, вплотную. Враг упорно спит. Пух разочарованно отходит и резко оборачивается. Горе тому, кто расслабится и сразу же глаза откроет. Вопьется за страшным мявом и будет цепляться лапами, силясь уронить и сожрать. И уронить-то не удастся, уже проверено но пух всегда надеется на лучшее. Шерсти, воплей и топота множество. Иногда ко мне прибывает пострадавший вместе со вцепившимся в шерсть мелким и воинственным пухом на спине. Раны повреждений никогда нет, но пуха отцепить от цели просто так – это задача маловыполнимая. Надо уговорить, погладить, успокоить. Тогда разжимаются лапы, Опадает вздыбленная в боевом запале шерсть, высыхает шерстистая часть носа и до следующего воинственного настроения Пух – милейшее создание. Особое отношение у Пуха с собакой Мюклой. Во время его воинственных припадков она ему кажется особенно опасным врагом. Завалить такого – это же ого-го! Это прямо мечта любого сумасшедшего берсерка! Мюкла психов боится. Поэтому как только видит, что пух пребывает за задумчивости, сразу же лезет куда-нибудь повыше. Она у нас вообще вполне верхолазная и весьма прыгучая. Поэтому, как правило, врага своей мечты пух просто не находит. Рыжая мюкла растворяется в пространстве в лучших кошачьих традициях. Ей хватило трех раз, когда пух ее все-таки нашел. Первый раз он приехал ко мне намертво, повиснув на мюкле на мухе. Второй раз пух догнал ее хвост и вцепился в него. Хвост длинный, держаться было удобно. Третий раз мюкла, уже достаточно наблюдавшая, как с пухом обращаются коты и застигнутая врасплох, прикинулась глубоко спящей собакой. Пух заподозрил, что враг притворяется, долго топтался по ее тушке, даже полежал там в надежде, что вот сейчас она проснется и он ее победит. «Фигушки!» Собака только глаза крепче зажмуривала. Пришлось слезть и искать другую цель. Кот-пух подозревает, что действительность играет с ним в какие-то загадочные игры. Вот взять, к примеру, ту большую рыжую дичь. Вроде же только что была тут собака. Но только он отошел, оглянулся, а ее на полу нет. Это как? Растворилась? Исчезла? Нет. Если бы он глаза чуть поднял, то увидел бы мюклу на верхней полочке высокого кошачьего домика, на высоте полутора метров от пола. Собака почти с небольшую овчарку величиной сложилась там до состояния балонки и хвост под себя поджала, чтобы поменьше казаться. Ну, пугают ее психи и все тут. Хотя в пуховом нормальном состоянии они прекрасно ладят, и он регулярно на ней спит. Еще одна любимая цель Пуха – шушера. Это крупная, дымчатая, черная и пушистая кошачья дама. Почему-то при виде шуши у Пуха появляется такое забавное выражение морды, как у сильно нетрезвого гусара. «Мадам, мы с вами точно где-то встречались!» «Мадам, ну куда же вы?» Шуша попала к нам уже взрослая. Ее вывели из разведения одного из питомников, стерилизовали, и она стала жить у нас. С пухом она предпочитает не общаться. Кошка, как только его видит, тут же с такой скоростью удаляется, что пух садится и крутит головой, словно говоря сам себе. Я так и знал. Пространство точно издевается надо мной. Эти фокусы. Только что оно было тут, а вот его уже нет. Единственное место, где Пух может поближе с Шушей пообщаться – это ванная. Шуша любит прятаться на стиральной машине, а Пуху очень редко, но удается залезть на бортик ванной и оттуда перебраться в раковину. Там он укладывается и следит за дичью. Из-за края раковины показываются сверкающие охотничьим пылом глаза. Оглядывают ком черной пушистой шерсти, и разочарованно прячется в глубь раковины. Потом раз и опять выглянул в надежде поймать взгляд этой вожделенной добычи, но Шуша попросту прикрывает морду длиннющим хвостом, и как бы Пух не всматривался, ему так и не удается ее застать врасплох. Когда Шуша только к нам приехала из питомника, она жила в комнате, куда остальным котам хода нет, ибо там цветоубежище Цветами Шуша тогда не интересовалась. Она вообще ничем не интересовалась. Она искала клетку. Как я поняла, всю жизнь она прожила именно что в клетке и только там, и чувствовала себя спокойно. Но у нас в доме такого не водилось, поэтому кошка сначала жила под диваном, потом на диване, а потом с огромным удивлением поняла, что и на руках тоже неплохо. А тут как раз Пух решил наведаться в комнату и уточнить, не надо ли проредить горшки с цветами, и вдруг наткнулся на Шушу. о вот это был шок! Он в принципе мелкий, а по сравнению с Шушерой вообще котенок. Нос тут же начал мокреть. Взгляд поплыл, став явно берсеркским а Шуша с недоумением смотрела на странного кошачьего недоросля, который упорно кружил около нее. С тех пор прошло уже три года. Шуша давным-давно акклиматизировалась, обгрызла несколько растений и из комнаты была попрошена вон. А этот чудик все продолжает ее там искать. Как только ему это удается, он прорывается в комнату и стоит в центре. Думает. Нет, цветы его больше не интересуют. Но что-то же здесь такое было, такое такое интересное. Интересно только вот что именно. Вспомнить никак не получается, а упорство не занимать. Последний раз я выловила его там как раз сегодня ночью. Дурачок, что ты тут забыл? Спрашиваю я этого чудика. Ах, если бы он знал. Но тут же пользуется моментом. Выворачивается из положения, несут кота под мышкой, вешается мне на шею и истошно мурлычет в ухо. При всех его особенностях он еще неописуемо ласковый. Ничего, ничего, он еще всех врагов догонит. Если те, конечно, спать не будут. А то что за странные фокусы пространства? Только поймает приличный бойцовый кот веса пера, какого-нибудь неприятеля. Как тут тут же брык. И в спячке. Непорядок.